Глава 3. Я ощутилась на полу просторной комнаты. Стены блестят золотом и серебром, в окна бьёт ослепительный свет. Приподнялась, зажмурилась и на всякий случай перекрестилась. Но когда открыла глаза, картинка не поменялась. Все те же стены, тот же свет. Пальцами ощутила мягкий ворс. Ковёр, сшитый из шкурок с незнакомого зверя, ластница и дарит приятное тепло. Рядом огромная кровать с резными ножками и белыми как снег простынями. Алое одеяло небрежно отброшено и часть покоится на полу. В углах замерли ветеватые напольные подсвечники. Со стен уныло глядят ничем не примечательные пейзажи. В воздухе висит тяжёлый запах благовоний, щекочет нос и пробирается в горло. Близкий звук шагов застал в расплох и не дал завершить первоначальный осмотр. Повинуясь инстинктам, проползла несколько метров и забилась под кровать. В следующее мгновение по полу прокатился холодный свежий воздух. А женский голос прозвенел ласковым ручейком. Георганус, ты здесь? Я осторожно повернула голову и смогла рассмотреть миниатюрные ножки, которые мягко шествовали по комнате, и подол расшитого золотом платья. Ох, уж эти благовония. Женщина вздохнула, и маленькие ножки понесли подол в сторону окон. Теперь по полу прошёл не просто холодный воздух, Ледяной сквозняк. Чувствую, как кожа покрывается тысячами пупырышек. Георганус. Голос женщины стал требовательным, она топнула ножкой и замерла. И снова звук шагов, на этот раз оглушающе громкий, тяжёлый и новый голос, но мужской. Ваше величество, что-то случилось? Уровень подобострастия позволил узнать в говорившем слугу. Но перевернуться И рассмотреть его ноги я не решилась. Да и толку? Ты короля не видел? ответила женщина. Сегодня? Нет. Возможно, он находится в пятницу, рассмеялась собеседница. Мой муж, конечно, еретик, но не до такой степени. Тогда, может быть, в библиотеке? Я заходила в библиотеку. Там только Гестер. А в саду искали? Искала, нервно выдохнула она. Куда же он запропастился? Повисла напряжённая тишина. Я сжалась в комок в надежде, что это молчание никак не связано со мной. Ножки кровати слишком высокие, заметить меня несложно. "Конюшня", воскликнул слуга. "Точно", подхватила королева. Маленькие ножки поспешили прочь, но замерли на полпути. "Ты остаёшься?" Удивилась женщина. Слуга отозвался учтиво, но при этом явно кланялся. Нужно привести в порядок постель и вынести ночной горшок его величества. Я нервно сглотнула, покрутила головой и начала медленно умирать от страха. В метре от меня замер тяжёлый золотой сосуд, испёчрённый замысловатым узором и усыпанный сверкающими камушками. Лёгкий запах канализации щекотнул нос. Не в силах ждать неизбежного разоблачения, кашлянула и медленно выползла на свет божий. Добрый день, бодра пропортавала я и отвесила поклон. Женщина в золотом платье сперва побледнела, через мгновение позеленела, а покраснев, закричала дурным голосом: "Стража, стража!" Слуга, почнотелый лысоватый эльф, попятился к двери. Но вовремя осознал свою принадлежность к сильному полу и бросился загораживать королеву. Его пухлые ладошки сжались в кулачки. Ужас в глазах сменился на напускным гневом, но боевая стойка всё равно получилась непроподобной. Спокойно, товарищша, спокойно. Я сделала осторожный шаг навстречу, впереди себя послала ослепительную улыбку. Стра королева вдруг запнулась. Она оказалась на удивительно симпатичной и хрупкой. Фигура тонкая, ручки худенькие, талия сантиметров 40, если не меньше. Каштанового цвета кудряшки чуть-чуть отдают рыжинкой, падают на фарфоровую кожу плеч. Глаза тёмные, но в них нету жжжащей ночи, которую является взгляд её мужа. Я попыталась представить эту женщину рядом с королём муравей и гора зато губы у венциносной дамы тонкие а ротик крохотный значит характер не из лучшей ваше величество позвольте объяснить меня зовут лелечка то есть оля личико женщины снова утратила краски она схватила ртом воздух и пошатнулась нет нет поспешила оправдаться я обморок ни к чему Но королева, кажется, и сама передумала падать. Её взгляд стал острым и очень злым. Алифика пристально смотрела мой спортивный костюм, кеды и особое внимание уделила маникюру и обвитшим, но всё ещё симпатичным кудряшкам. Как он мог? выдохнула королева с горечью. Брови слуги удивлённо взлетели вверх. На пухлом лице отразилась трудная работа мысли. Наконец стал стяг что-то понял, скривился презрительно. Нет, ваше величество, этого не может быть. Может, крикнула та. Стража! Не прошло и пары секунд, как в распахнутую дверь с оглушающим топотом ворвались пятеро эльфов. По комплекции ушастые очень похожи на бойцов спецназа. Но вместо камуфляжа на каждом был болотного цвета камзол и чёрные лассины. Я поспешно подняла руки и замерла. Но лезвие меча оказалось у горла гораздо быстрее. На жесткочанных лицах стражников появилось удивление. Эльфы замерли в нерешительности, дружно покосились на королеву и толстопузового слугу. Я сглотнула внезапный комок в горле. и постаралась изобразить предельную покорность. Ваше величество, прошу вас, выслушайте. Как ты здесь оказалась? дрогнув, спросила она. Вот и я про то же. Нет! воскликнула Эльфика. В её голосе зазвучала власть и несколько ноток раздражения. Как ты посмела явиться в покои короля, грязная человеческая девчонка? И как ты смеешь разговаривать со мной? Вы не понимаете, королева завязала пронзительно. Главного управлятеля сюда быстро. Один из спецназовцев в вихре унёсся прочь, а остальные придвинулись ко мне. В цировых лицах не и намёка на жалость, на сыбре згливо сморщены. Я попыталась заговорить вновь, но лезвие меча больно ужалило в горло, а в голове прогремели последние слова короля. Такую самку прибьют, как только рот откроет. Чёрт, пророк. В пронзительной тишине слышно только пыхтение слуги. Он осторожно обмахивается платочком, украдкой осматривает интерьер, явно прикидывает, какую из королевских вещей сья могла сперить. Королева глядит пристально и хмуро. Её личико превратилось в непроницаемую маску. У губки поджаты и почти не видны. Главный управлятель, в отличие от остальных, вошёл бесшумно, даже выровита. Такой же пузатенький, как слуга, на голову ниже дворцового спецназа. Дородное тело упаковано в облегающий камзол нежно-зелёного цвета, а ноги заключены в салатовые ласины. За поясом управлятеля притаилась странная штуковина. отдаленно похожая на кнут. Вошедший низко поклонился королеве и с подлобья глянул на сцену задержания. Пальчик венциносной эльфики заметнулся вверх, ткнул в меня. — Вот! Полюбуйся! Брови управителя чуть приподнялись. Он прочмокнул и пробосил. — Разберемся, Ваше Величество. «Разберемся — Разберемся! — взглянула королева. Да что тут разбираться? Казнить немедленно сию минуту. Меня? Цыц. По щеке прошлась звонкая пощёчина, и кожу мгновенно охватил пожар. Один из стражей придвинулся вплотную, угрожающе засопел в ухо. Управитель спросил с подозрением: "Ты из какого барака?" В возмущении хлынуло через край. Я не смогла его скрыть. Гордо задрала голову, открыла рот, чтобы высказать, где и в каких позах видела глынаухих уродцев, и тут же схлопотала новую пощёчину, которая едва не свалила с ног. Голос у правителя прозвучал сладко. Желайте самолично присутствовать на казни ваше величество. Королева отшатнулась с таким видом, будто ей предложили опустить пальчик в ночной горшок его величества. С ума сошёл Думаешь, меня недостаточно унизили? Простите, я не подумал, что это хватит, гневно бросила королева. Казнить! Она развернулась, коротким кивком поблагодарила стражников и спешно зашагала прочь. Каждый её шаг отражался паническим криком разума: "Кажется, упускаю что-то важное. Шансы на спасение стремительно тают". Управитель вдруг насторожился и проблеял. а если его величество Георганус э, прогневаются?» Эльфийка замерла в дверях, тряхнула волосами. «Выполняйте приказ!» С уходом королевы спальня потонула в гробовой тишине. Стражники почему-то отодвинулись, управитель мялся, а слуга дрожал. «Дверь закройте!» пробормотал управитель. И как только его приказ выполнен, позвал тихо. «Шердон!» Шердам. Я почувствовала, как спина покрывается холодным потом, как подкашиваются ноги. Оказаться наедине с семью незнакомыми мужчинами не очень приятно, особенно если тебя собираются казнить. Шердам, приди, повторил управитель, воровато огляделся. Воздух рядом с ним сдрогнул и заискрился. Это свечение ничуть не похоже на то, из которого появился Георганус, но легче от этого не стало. А когда рядом с управителем возникла фигура в длинном черном балахоне, едва удержалась от крика. — Что случилось? — проскрепил незнакомец в черном и отбросил капюшон. Взгляду предстал острый длинный нос, вычерченные скулы, Низкий, натруженный работой мысли лоб. Глазки у эльфа маленькие, посажены глубоко, будто их кто-то вдавил их в лицо, а сверху прикрыл кустистыми бровями. Сам седой и бледный, но лицо молодое, и даже намёка на морщины нет. Смотри, прошептал управлятель, указывая на меня. Пришелец не удивился, но взгляд стал задумчивым и тяжёлым. Авельмо уже в салатовых лосинах продолжал. Её королева нашла самолично казнить велела немедленно. Но я, в общем, ясно отозвался незнакомец. Он приблизился, бессоримонно схватил меня за подбородок, осмотрев лицо, заскользил взглядом по одежде, особенно пристально рассматривал кеды. Что ни говори, а дизайнерская обувь способна впечатлить кого угодно, даже таких дикарей. «Так что нам делать?» – прошептал кто-то из стражников. «Погоди ты!» – отмахнулся управитель. Но, заметив недоумение на лицах ушастого спецназа, пояснил. «Ну, слово королевы, конечно, закон, но сами подумайте. Если Георганус без стеснения оставил эту самку в своей спальне... «Значит, на то были причины. К тому же, в общем, я бы не решился гневить короля». «Но «Ну это позор!» — выдохнул слуга. «Если кто-то узнает...» — ему ответил не управитель, а шердом. «Не узнает». «Вы все...» — эльф указал на стражников и отдельно, подчеркнуто ткнул пальцем в слугу. «Возвращайтесь к своим обязанностям». Если королева спросит, говорите, что казнили. А как же без вас разберёмся? Я не успела даже слово сказать, как Седовласи ухватил за руку и каркнул что-то ещё совершенно непонятное. Мир померк, вместо роскошной спальни короля в взгляду предстала мрачная каморка. В помещении полутьма. Окна завешаны черной тканью, по углам и над полом мерцают огни свечей. Все стены комнаты превращены в стеллажи, заваленные книгами, в перемешку со склянками. В дальнем углу с потолка свисает странного вида веники. Рядом с ними что-то попискивает. «Шердом!» — взвизгнул управитель. «А я от неожиданности подпрыгнула!» Названный Шердомом стоит рядом... Мрачно потирает ладони. Управитель машинально поправляет камзол и сотравлено озирается. "Знаю, ты не любишь мою обитель", сказал Шердам. "Но тут безопасно, и никто не подслушивает". Управитель кивнул и злобно покосился на меня. Последовал тихий вздох, щелчок, и вместо одного из стеллажей образовался большой камин. Огонь распластался в каминной пасти, И пожирал дрова с тем же смаком, с каким огромная собака обгладывает сочную кость. После нового щелчка у камина обнаружились три кресла. "Будто почуяв моё состояние, Макс сказал. Не пугайся, дитя. Присядь к тамину, камину, отдохни с дороги". "С дороги?" возмутился управляющий, но тут же осёкся и тоже поплёлся к креслу. Я послушно села, сделала вид, будто не замечаю, как морщится иёрза этот правитель. Кажется, он даже попытался отодвинуться, но ножки магической мебели будто приклеились к полу. Хозяин коморки тоже присоединился к нам. Он был спокоен, как танк. Хорошенькая дельца, ёжис пробормотал управлятель. М-м, да, задача не из лёгких, отозвался шердам. Но может кое кто прольёт свет на эту историю. В меня впирились два нетерпеливых взгляда. Кто ты? мягко спросил Шердам. Лёля, то есть Оля. Это что? Имя? управитель удивился. Шердам пожал плечами и смирил новым взглядом, от которого захотелось провалиться под землю. Так как провалиться всё-таки не могла, просто прикусила язык. Что-то здесь не то, чего-то я не догоняю. Ладно, зайдём с другого бока, пробормотал Шердам. Оля, видишь ли, в чём дело. Твоё появление в спальне нашего короля очень обеспокоило королеву. И не удивительно. Нет ничего позорнее, чем связь эльфа и человека. Это извращение, понимаешь? Я только рот приоткрыла. Прелюбодействовать с человеком, ну, всё равно что с коровой или с свиньёй, или курицей, понимаешь? Мне показалось, что пол качнулся и потолок вместе с ним. Подождите. Вы решили, будто я Любовница короля? Чш! Глаза у правителя едва не вывалились из орбит. Он зажал рукой собственный рот. А разве это не так? уклончиво спросил Шердам. Чуя подвох, я предпочла прикинуться дурой. Это было несложно в моём-то положении. Маленькая хитрость оправдалась. Добренький эльф в чёрном продолжил терпеливое объяснение. Оля Этот случай в спальне спальни Георгануса скандал, причём такой, что страшнее даже представить нельзя. Я не имею ничего против тебя, но я должен что-то предпринять. В обществе эльфов король больше, чем король. Это лидер, без которого всё рухнет. Сам-то не понимает, пробормотал правитель. Говори проще. Я не удержалась от вопросительного взгляда. Пузатый эльф в светло-зеленом комзоле почему-то побагровил. А Шердом вздохнул и начал снова. Оля. С древнейших времен в нашем обществе существует строгий запрет на излишнее взаимодействие с людьми. За нарушение этого табу ни одна голова с плеч слетела. А король-лидер... Он должен соблюдать закон особенно строго, потому что если правитель проявит неуважение к правилам, остальные перестанут их соблюдать вовсе. Твоё появление позор для короля. Я верю, ты хорошая, послушная самка. Но объясни, пожалуйста, как ты попала в спальню его величества? Кто тебя туда привёл? И как зовут твоего хозяина? Кого? Выдохнул я. Каяина повторила шёрддом медленно, как для тупых. Я никогда не считала себя тупой. Впрочем, умной тоже. Ну, конечно, на фоне Машки я гений. Но выбор, перед которым меня поставили, показался необычайно сложным. Если бы дело происходило в моём мире, я бы не задумываясь призналась и в любовной связи, да и в чём угодно, ведь речь идёт не о простом смертном, а о короле. но ушастые аборигены вряд ли знакомы с правилами пиара. Я сказала правду. — Вы все неправильно поняли. — Как это неправильно? — вспыхнул толстый. Зато Шерндом среагировал гораздо спокойнее и спросил ласково. «Объяснишь — Объяснишь? С сомнением, но все-таки кивнула. — Итак, как ты оказалась в пальне короля? Кто тебя привел? — Георганус? Ну, не сам. — Ну, не сам. Ему вроде как помогли. Всё дело в том, что я из другого времени. Управитель, который секунду назад изображал хмурое любопытство, скис. Зато ширдомо оживился. Ну, дело в том, что я я запнулась и внезапно засмущалась. Вдруг мне мерещится, что если в действительности передо мной сидят не эльфы, а санитары. А коморка мага жалкий извращённый глюк. «Да и может ли человек в трезвом уме всерьез рассказывать про перемещение во времени?» «И ладно бы прошлое было адекватным, а тут ведь вельфы!» «И...» — поторопил Шердом, заговорчески подмигнул. «Кажется, он на моей стороне». «Я решилась, сперва сбиваясь и маялась, зачем-то раскрыла свой возраст, поведала, что учусь на последнем курсе университета». Обожаю розовый цвет. В деталях расписала сегодняшнее утро, наш выезд из дома для достоверности. Когда дело дошло до пикника, моё смущение улетучилось. Описывая Грегора и Антуана, я даже ругнулась, крепко так, попролетарски. Ожидаемый Иван Шлагом и рассказ не вызвал. Толстый ис ки окончательно на меня даже не смотрел. Казалось, единственное, чего сейчас хотелось Эльфу схватить что-нибудь тяжёлое. и прервать мои мучения навсегда. Зато шэрдам слушал очень внимательно и вдумчиво. А потом в шатре появился король. Я даже зажмурилась, представила эту картинку. Вот он, высокомерный, злющий, мерзкий, стоит с топором наперевес и скалится морда эльфийская. И меня отправили в прошлое вместо него. Видимо, в этот момент Гьяргонус находился в своей спальне, и я оказалась на его месте. Толстый-толстый эльф перевёл скучающий взгляд на Шердома и спросил, что лика яда. И долго нам это слушать? Погоди, отмахнулся чёрный. И зачем тебя отправили в прошлое? Ну как-то зачем. Чтобы с пространственно-временным континуумом ничего плохого не случилось. Брови Шердома Так, похоже, на миниатюрные белоснежные облачка подпрыгнули. С чем? Объяснить эльфу, что такое пространственно-временной континуум, сложно, особенно когда сама толком не понимаешь. Поэтому я применила лучший аргумент блондинки. Одарила Шердома ослепительной оборажительной улыбкой. И, как часто бывает в подобных случаях, он догадался сам. тебя отправили сюда в качестве замены. Без этого переход в другое время невозможен. А эти двое, кто вызвал Георгануса? Они кто? Я беззаботно пожала плечами. Но я ведь говорила, принцы. Антуан вроде как из рода Весверс Вестингов, крякнул правитель. Ага. А Грегор из ваших, правнук короля На последних словах мои собеседники притихли. Теперь глядели внимательно и хмурились. — А зачем им понадобился Георганос? — подал горло с Шердом. И хотя я намеревалась было быть предельно честной, сообразила. Рассказывать этой парочке об истинном положении дел не стоит. — Ну, да так, потусить. Хотели показать ему наше время, в клуб сходить там, текилопати... потушить? Ну да. А что такого? Даже короли имеют право на развлечения. После минутного молчания Шердам заговорил вновь. Он был слишком серьёзен. Значит, между тобой и королём ничего не было. Это хорошо, даже замечательно. Оправдывать невиновного гораздо проще. И как я понимаю, король сейчас пребывает в будущем вместе с принцами из рода Вистингов и Севергов. «Развлекается». «Ну что ж, это вполне в духе, его величество». В глазах Толстощокова у правителя блеснуло уважение, и голос прозвучал неожида... неожиданно учтиво. «Его величество Георгану спросили что-нибудь сообщить нам. Может быть, они изволили дать распоряжение касательно вашей персоны?» «Я задумалась». «Такой поворот разговора уже победа. Жизнь определенно налаживается». Он просил принять меня по высшему разряду и по возможности отправить домой. Домой? Ну, в будущее, уточнила я. Ах, да, протянул Шердам, откидываясь на спинку кресла. И как я не тогдался. Я мог бы отправить её в будущее, это несложно. Вот только в твоей истории есть пара нестыковок. Род Севергов, мягко говоря, не дружит с Вистенгамами. Ну, это сейчас, ну, потом, через несколько столетий ваши правители помирятся. Так бывает, уж поверьте. Да, пусть. Макс косил взгляд нау правителя. А ещё переход, о котором ты говоришь, возможен только между родственниками, кровь за кровь. Эльф в светло-зелёном камзоле кивнул с самой серьёзной миной. А я задрала рукав кофточки и прямо демонстрировала служителям его величества запястья. Но перед тем, как вызвать короля, Грегор порезал мне руку и влил в рану собственной крови, важно пояснила я. Эльфы могут строить из себя скептиков, но против фактов-то не попрёшь. "Вот как?" оживился Шердам. "Дай-ка посмотреть". Он довольно грубо перехватил запястье и с интересом уставился на ровную, абсолютно гладкую кожу. Я чуть с кресла не упала. "А где?" что и требовалось доказать, вздохнул управитель. Подождите, несколько минут назад порез был. Правда? Изумление в голосе Шердама прозвучало как-то неестественно. Я выдернула руку из крепкого капкана пальцев, уже от... открыла рот, чтобы возмутиться, но меня опередил управитель. Итак, что мы имеем? В спальне короля обнаружена человеческая самка самого распутного вида. И она утверждает, что явилась из будущего в качестве замены Георганусу. В целом легенда здравая. Но тот, кто её составлял, не потрудился обеспечить самку доказательствами. И кто из врагов короля может быть настолько глуп? А если всё проще, перебил Шердам. Вдруг самка действительно принадлежит королю? Нет! Звезну толстый 11. Наш король никогда бы не пошёл на такую низость. Это немыслимо. Шердом заявился с мешком. А в этой жизни возможно всё. Один мой знакомый Мак вывел недавно интересную закономерность. Ненависть и любовь входят рука об руку, и если мы яростно ненавидим какое-то явление или предмет, значит, на подсознательном хотим им обладать. Чего не понял правитель? Эльф в чёрном ответил подчёркнуто терпеливо. Открытый Георганус высказывается против разведения и содержания людей и особенно осуждает связи между эльфами и людьми, но потаённо он кивнул на меня из тихих. Я почувствовала себя мебелью. "Ересь!" воскликнул Достащёкий. "Тише", отозвался Шердам. "Я не утверждаю, я предполагаю". Там уже Гергану вполне может впечатлить с этой самочкой. Глянь, какая хорошенькая. И хотя комплимент Шердама пролился бальзамом на моё испуганное сердечко, я всбрыкнула. Прекратите, я говорю правду. Шердам, вы ведь маг? Я не просто маг. Я верховный маг королевства Северга, расплылся чёрный. Отлично. Значит, вы можете связаться с Герганусом и узнать, что я не вру. Не знаю почему, но я была уверена, что Шердам действительно может. К счастью, отпираться чёрный не стал. Могу, но не буду. Почему? Шердам, вы понимаете, что ваш король в другом мире, в другом времени. Как раз в этом я сильно сомневаюсь, Лёлечка. Его величество могли отправиться куда угодно и никого не предупредить. Такое и раньше случалось. Управитель важно кивнул, Будто без его подтверждения слова мага не имеют силы. Я нашлась довольно быстро. А если ему плохо, если ему грозит опасность, если ему не нравится мой мир? Твой мир? Ухмыльнулся Шердом. Какое скромное заявление. И продолжил абсолютно серьёзным тоном. Если королю понадобится моя помощь, он со мной свяжется. Видишь ли, король обладает некоторыми магическими способностями. Но Хватит. Управитель резко поднялся, несколько раз прошёлся по комнате. Что будем делать с самкой Шердом? Казним? Нет, ответил Мак. Я хотела крикнуть то же самое, но не успела. Зачем казнить такую хорошенькую, воспитанную самочку? А что тогда? Шердом глухохо вздохнул, отчего лицо стало совершенно омертвлённым. Отозвался едва слышно. Есть у меня одна идея. Что вы имеете в виду? Начало было яно шердом повёл рукой и мир исчез. Его место заняла абсолютная беспроглядная чернота.